Пролог: Если плохо себя ведешь за столом, ложкой полбу, прямо ложкой полбу? Прямо ложкой. Мити говорит про Федора Ивановича Терехова, прадеда. Терехов родился в землянке, выучился на рабфаке, воевал в артиллерии, руководил заводом. На раскидистом древе митиных предков, ветвящимся купцами, учеными, земледельцами, статскими советниками и научными работниками, Федор Иванович — редкий фрукт. Единственный оставил мемуары. Ноябрь 2021 года. Митя катит через Португалию с юга на север. Освещение дневное — облачно. Изредка слепят солнечные лучи. Один раз шоссе погружается в туман. На экране лицо транслируется снизу. В эпоху видеосвязи такой, отчасти интимный, ракурс стал привычным. Мити говорит быстро, как бы беззаботно, но с оглядкой скажет и смотрит на реакцию не лишнее ли поймет ли собеседник не засмеет ли мити говорит об одиночестве и о семье не столько о ближайших родственниках сколько о далеких кого нет в живых перечисляет имена фамилии факты. мити хорошо ориентируется в этой толпе словно дирижер активирует то одного то другого. Бабка переключала телевизор плоскогубцами и скрывала, что была в оккупации. Двоюродный прадед написал первый в России учебник корейского. Недавно Митя нашел упоминание о рождении Кати, а Катя три года назад погибла в автокатастрофе. Мальчишкой нашел на тротуаре орден. Честно развесил объявление, хозяин отыскался. Жаль, так хотелось похвастать в школе. Еще нашел юнкера банковского служащего, репрессированного инженера, собрал настоящий архив, документы, рукописные строчки, фотографии, цифры, списки, десятки заархивированных судеб. Зачем они тебе, Митя? Зачем тебе все эти мертвецы? У Мити респектабельная жизнь, автомобиль мчится вдоль Атлантики. Митя страшно. Он много думал о своем страхе, работал со своим страхом.